«Как она получила такие сведения, пока не ясно, но ты, Мэгги, это мне расскажешь. А может, она тоже пользовалась услугами Мигеля? Когда клуб уже закрыт, а? А может, еще что-нибудь?» «От тебя можно ждать любой пакости». В общем, в субботу Джорджия боялась быть одна. Ей нужно было прикрытие. Но никому, связанному с ОВМ, Не позволено болтать лишнее, и Джорджиу пришлось убрать. — А убрать человека для тебя — все равно, что муху раздавить. Набрала номер и шепнула сипелем Расплюнуть. — Именно ты говорила тогда по телефону. Помнишь? Мэгги заерзала. — Позвонить им мог кто угодно. Почему обязательно я? а вот как же говорила я усмехнулся значит ты признаешь что это делал рук сипели нет я ничего не признаю ну ты стояла во главе не пресс а именно ты когда я убил пола второй братец пошел почему то не к прессу а к тебе откуда ты это взял от тебя маги — Ты сама себя выдала. Она, не понимая, вытаращила глаза. — Как дважды два, Мэгги. Я показал отнятый у нее револьвер. — Вот это называется хранением краденого. Я не шутил, когда говорил это. — У тебя был мой тридцать восьмой. Ты сама его сюда принесла. Правда, убивать ты собиралась не меня, а Трэйси. Я свой пистолет в последний раз видел, когда отдавал его Сиппелям у Нарды в доме. Пресс с тех пор никого из них не видел. И получается, что ты его могла взять только у Питера. Если непонятно, могу объяснить письменно. — Не знаю никакой Трейси и вообще не понимаю, о чем ты. Нэгги начала заметно нервничать. Она то дело облизывала пересохшие губы. — Еще бы это вдруг! Я вздумала затыкать рот какой-то Трейси. — С чего ты спрашиваешь? — Хорошо, сейчас объясню. Я обернулся к входной двери и позвал Трейси. Слышно было, как по коридору быстро застучали ее каблучки. В дверях я ее встретил и подвел к Мэгги. Ну так что, Трейси, как ничего не бывало, спросил я. Трейси не подвела. Она сказала то, что нужно и так, как нужно. А будто репетировала по меньшей мере полчаса, а не несколько секунд в лифте. Да, я абсолютно уверена. Там была эта самая женщина. Спасибо, милая. Что скажешь, Мегги? Или это мне Тоже изложить в письменной форме? Никакой писанины, однако, не потребовалось. Мэгги была явно напугана. Правильно, Мэгги. Конечно же, ты не была уверена, что она тебя как следует рассмотрела, Я имею в виду там, в храме, когда ее вели по лестницам. Но ты высунулась не вовремя. Да, она плакала, когда ее вели, но твое лицо она не забыла. И, конечно, она, увидев тебя в храме, не могла не сообразить, что ты прямо причастна к ОВМ. Следовательно, ее ты тоже решила прикончить. Глупо же оставлять свидетелей, верно? Когда Питер передал тебе мой пистолет, ты правильно сообразила, что мы сбежали. Потом ты правильно рассчитала, что трейси дома, и позвонила, притворившись, что это я. трейси мой голос по телефону не слышала. Тебе здесь повезло. И попалась. Но чтобы избавиться от Трэйси, сначала тебе надо было убрать с дороги меня. Встретиться с нами обоими в одно и то же время ты не решилась. Окей. Тогда ты звонишь мне... Придумываешь свидание у черта на куличках и беспрепятственно проникаешь в офис. К сожалению, я вернулся скорее, чем ты полагала. А ты здорово придумала. Воспользоваться моим же оружием. Ты, Мэгги, не была уверена, знаю ли я что-нибудь, но ты не могла, никак не могла оставить в покое Трейси. А когда Трейси убита из моего кольта получается что и я замешан не на шутку но дорогая моя мэги странным было то что телефон зазвонил сразу же как только я вошел в офис как будто за мной следили тебе бы подождать немного но или у тебя времени не было и почему вдруг на перекресткемэйн именно соты почему не с десятой или двенадцатый Или вообще где-то поблизости. А потому, что тебе надо было загнать меня подальше и выиграть время. Ясно, как божий день. Все, маги твоя песенка спета, тебя конец, и ты должна это признать. маги кусала губы и молчала. Воспользовавшись этим, я отозвал Сэмсона в сторонку, и мы говорили так, чтобы никто не слышал. Сэм перешел наш опыт. — Все идет отлично, Шелл. У меня идея. Я сейчас беру прессу и занимаюсь им где-нибудь в другом месте, окей? Мне кажется, я сумею найти комнату на вашем этаже. А ты продолжай наседать на эту жирную перешницу. Кто-то из них должен не выдержать, согласен? — Согласен, Сэм договорились Я откинул барабан тридцать восьмого. Все патроны были на месте. «Стой, Сэм, погоди минутку. Пора признаться, что кое-что от тебя я все-таки скрыл. Тогда у Нарды, когда я взял стакан из ванны, я прихватил еще и кое-какие журналы. В них расписывались люди, приходившие на утренние моления». Сэм наморщил лоб и задумался. «То есть ты хочешь сказать, что имеешь на руках списки выпущенных ими наркоманов? Тех, естественно, кто ходил регулярно?» «Точно так, Сэм. А с некоторыми я даже поговорить успел». Сэм обиженно скривил губы. «И ты такой-сякой...» «Посмел это от меня утаить? Да ты же после этого последний предатель!» «Ну ладно, а где они, эти журналы?» «Они здесь, в офисе, в старых номерах тру прямо у меня на столе. тогда же хоть один посмотреть. Что, сейчас? Ну, конечно. Я ж никому ничего говорить не буду. Пока». «Зато наши новые приятели попрыгают. Вот увидишь». Он посмотрел на Пресса, потом на Мэгги, снова на Пресса. Те сидели, словно чужие, друг другу. «Очень хочу увидеть их реакцию, когда ты достанешь журналы. Надо полагать, оба знают, что журналы у тебя». «Пресс точно знает». Они же хранились у него в комнате. А вот Мэгги — это вопрос. прес мог испугаться и скрыть от нее. Так что есть шанс. — Отлично, шал действуй. Я подошел к столу и встал рядом с Трейси. — Прости, дорогая. — Только ради Пита, — сказал я, выдвигая вращающийся стул. — Садись вот сюда и наблюдай. Ничего-ничего. Я бы могла и постоять. Она была бледна и, похоже, только сейчас начала сознавать, что произошло. Вернее, то, что чуть было не произошло. Трейси села, и я раскрыл лишенные внутренности старые подшивки. Журналы лежали на столе. Я достал оба и со словами... «Один тебе, Сэм», сделал шаг в его сторону.